Глава третья. «Наше взросление». Розовый. Токио. «Воспитательница, покажите руку». Уговоры Моки немного смутили меня. Она таращилась на меня во все глаза. Утром, стоило ее маме уйти, Мока нетерпеливо подбежала ко мне. «Дайте руку». «Вот так». Я широко расставила пальцы, и мока сразу приуныла ногти больше не розовые я с улыбкой ответила да больше не крашу почему потому что мне запретили проглотив эти слова я взяла моку за руку а давай почитаем книжку с картинками мока кивнула но у нее явно остались вопросы почему повиснув в воздухе так и продолжила преследовать меня. Это произошло на той неделе, во вторник. На трехдневных выходных в сентябре состоялась встреча выпускников средней школы, и после нее я пошла на работу, забыв стереть лак с ногтей, который накануне накрасила впервые за долгое время. Окончив краткосрочные курсы, я устроилась в детский садик, и с того момента прошло уже полтора года. Наверное, я дала слабину. У нас не было запрета красить ногти. Однако это стало негласным правилом, и некоторые воспитатели не то что маникюр, даже макияж не делали. Мои ногти были розовыми. Не такой уж и яркий цвет. Коротко подстриженные, на них не было ни наклеек, ни страз. В еду попасть ничего не могло, да и детей я бы не поцарапала. Все в порядке. Сегодня схитрю», — решила я. Всю первую половину дня я старалась делать так, чтобы мои накрашенные ногти не попадались на глаза ни воспитателям, ни детям. И вот настало время обеда. Когда я несла стаканчики с молоком, Мока вдруг воскликнула. «Ух ты! Воспитательница Эна! У вас красивые руки!» Я наскоро попыталась спрятать ладони, но это было невозможно. Я все еще держала поднос со стаканчиками. Удостоверившись, что никто из коллег не услышал, я с улыбкой прошептала «Спасибо» и поставила стаканчик на стол. Сидящий рядом с мокой Такуми с прической в форме шляпки Грибочка гордо сказал «Моя мама тоже красит». В салоне, где на ногтях рисуют картинки. Услышав разговор, сидящая напротив Руру тоже заинтересованно потянулась ко мне и взглянула на мои пальцы. Кончики косичек Руру едва не попали в молоко, поэтому я быстро убрала стакан. «Вы тоже там красили, воспитательница?» Она схватила меня за руку. Теперь я точно не могла ничего скрыть. «Нет, я красила сама, не в салоне». «Вы умеете?» «Умею. Это очень просто». Я раздала стаканчики и отошла, сдержанно улыбаясь. Перед уходом Мока робко подошла ко мне и тихо спросила. «Воспитательница, можно будет завтра тоже посмотреть на ваши руки?» Я взглянула на смущенно смотрящую на меня Моку и едва не расчувствовалась. Надо было держаться. «Хорошо, до завтра». И на следующий день, и еще день после, я приходила на работу с накрашенными ногтями. «Зайдите в кабинет» шепнула мне воспитательница Ясуко, когда я занималась уборкой после закрытия садика вечером пятницы. Под беспокойными и любопытными взглядами коллег я проследовала за ней. Воспитательница Ясуко проработала здесь солидные 15 лет и была из тех, кто не носит макияж. Она даже не красила брови. Мне кажется, с макияжем она была бы настоящей красавицей. У нее были правильные черты лица хотя какое мне дело. Характер у нее довольно деспотичный, и с самого начала работы здесь я чувствовала, что она меня недолюбливает. Зайдя в кабинет и оказавшись со мной один на один, Ясуко сказала «Покажите ваши руки». Прямо и без церемоний. Я протянула левую, которую она в ярости схватила. «О чем вы вообще думаете, крася ногти?» крикнула Ясуко отбросив мою ладонь, словно та была выпучкана в грязи. От мамы Руру, зимы поступила жалоба. Из-за вас Руру разрисовала ногти фломастерами, потому что вы сказали детям, что накрасили их сами, а не в салоне, и что это легко. Вы ведете себя вызывающе. Мы, кстати, не так давно виделись с мамой Руру. Когда я поздоровалась с ней, она брезгливо отвернулась. Я запомнила ее благодаря полосатой рубашке, которую она часто носила. И вовсе не вызывающе. «Не оправдывайтесь!» Другие мамы тоже заметили. «Вы хотите, чтобы не только о вас, но и обо всем детском саде начала ходить дурная слава?» Я стиснула зубы. Не могла и слова вымолвить, когда мне говорили прямо в лоб, «Какая я плохая!» Воспользовавшись моим молчанием, Ясуко продолжала. Красоваться вы можете вне рабочего времени, на свидании с парнем. Но работа есть работа, а личная жизнь должна оставаться за этими дверями. Нет, все совсем-совсем не так. Я хотела возразить, но остановила себя. Ясуко всегда права. Понятно, что говорить что-либо бесполезно. Да, я усердно работаю, но я не знала, как объяснить причину, по которой не сняла маникюр, и не была уверена, что меня правильно поймут. В общем, сотрите лак. Хорошо. Сумев сказать только это, я крепко сжала кулаки, словно хотела спрятать свои розовые ногти. Тем же вечером, смачивая вату в жидкости для снятия лака, я вспоминала свою двоюродную сестру. Она была старше меня на год, и я всегда восхищалась ею. Красивая и умная. Как делать прическу, как завязывать шарф и красить ногти — всему меня научила она. В старшей школе Маку училась по обмену в Сиднее и, окончив педагогический факультет в университете, сейчас преподавала в школе английского языка. Однажды она рассказала, Почему пошла работать учителем не в обычную школу, а именно туда? Потому что я хотела работать с людьми, которые готовы заплатить за то, чтобы еще раз начать заниматься английским и заговорить на нем. Которые хотят чувствовать радость от того, что узнают что-то новое, они просто ходят на занятия ради получения хороших баллов на тестах. В немалой степени на мой выбор курса дошкольного образования повлияла Мако. Я хотела попробовать себя в преподавании. Но только это нас объединяло, и я понимала, что выбрала этот путь без какой бы то ни было особой причины. Только потому что дети милые. Полностью стерев лак с ногтей, я легла в кровать и взяла телефон. Открыла сайт Canvas, сохраненный в закладках. Одноименный журнал издается в и для японцев и рассказывает о разных ресторанах и событиях. Еще там бывают объявления о наборе персонала. Во время обучения в Австралии Мако подружилась с создателями Canvas, и благодаря этому даже сейчас иногда сотрудничала с журналом и сайтом. Но если бумажное издание можно было приобрести только в Сиднее, то статьи выкладывали в общий доступ, поэтому я часто проверяла обновления. Я бесцельно просматривала случайные страницы, голые пальцы легко скроллили ленту. Как вдруг остановилась на статье ⁇ Опыт рабочего отпуска ⁇ Я слышала о таком. Когда ты не только путешествуешь, но и ходишь на учебу, работаешь, и на это время тебе выдается годовая виза. Имеется в виду Working Holiday популярная программа, позволяющая молодым людям посетить Австралию и заниматься на ее территории временной трудовой деятельностью. Старшая коллега, когда ей исполнилось 29, Сказала, что уезжает в такой отпуск и уволилась. Смысл этой программы в том, что ты можешь отправиться туда до определенного возраста. У меня все еще был шанс. В поисковой строке я вбила слова «Австралия. Рабочий отпуск» и погрузилась в чтение информации на каждом сайте, который мне выпадал. Разрешение на визу для такой поездки можно получить с 18 до 30 лет. Пошлина составляет 40 тысяч йен. Для проживания там необходимо примерно 450 тысяч йен. Если есть медицинская страховка, паспорт, кредитная карта, то можно оформить все документы онлайн. Экзамена никакого нет, поэтому идти в посольство Австралии не нужно. Как же легко, оказывается, туда попасть! На экране появилось множество фотографий, на которых японцы обнимаются с австралийцами, занимаются дайвингом, стригут овец. В Австралии довольно безопасно, и, похоже, там много людей, увлекающихся японской культурой. Я думала, что жить за границей могут только такие люди, как Мако, самостоятельные и говорящие по-английски. Но, к моему удивлению, все оказалось гораздо проще. Разве не здорово? Это же лучше, чем низкая зарплата, издевательство старших коллег, жалобы от мам детей и невозможность даже накрасить ногти. В Австралии не так. Что именно там не так, я сейчас точно не знала, но была уверена, что по-другому. То, что запрещено здесь, наверняка я смогу делать там. К тому же я молодая, здоровая, открыта к общению и, наверное, найду там себе парня-австралийца». Подумаю о том, почему хочу жить в Австралии, когда уеду туда. Я освою английский, вернусь в Японию и найду работу, например, в иностранной компании. Было бы здорово заниматься переводом или закупками. Это все станет реальностью, если постараться. Может, уволиться из детского сада и поехать в Австралию? В середине октября я узнала от заведующей, что Мока уходит из детского сада. Ее папу переводили по работе в другой филиал, поэтому они переезжали на следующей неделе. «Воспитательница Эна!» — окликнула меня мама Моки, когда забирала ее домой. Она впервые обратилась ко мне, хотя обычно была немногословна. «Спасибо, что заботились о Моке». «Вы переезжаете?» Да. Пару секунд она как будто раздумывала, говорить или нет, но в итоге сказала. «Знаете, Мока перестала грызть ногти». Едва слышно усмехнувшись, она продолжила. «Раньше она сгрызала все ногти, иногда до крови. Было очень тяжело. В книжке по воспитанию я читала, что нельзя ругать или говорить «прекрати», ведь причина кроется в недостатке любви. Я думала, что сама во всем виновата хотя так забочусь о ней. Я молчала. Месяц назад Мока с таким восторгом рассказывала, какие чудесные у вас розовые ногти, что она тоже хочет такие же красивые руки. Она сама решила, что больше не будет грызть ногти. Теперь они у нее полностью восстановились, хотя раньше отрастали с большим трудом. Голос мамы Моки задрожал. У меня тоже на глаза навернулись слезы. «Как же здорово! Мое желание исполнилось!» Так же, как я вдохновлялась примером сестры, Мока полюбила мои розовые ногти и перестала грызть свои. «Спасибо вам!» — женщина низко поклонилась. Я растерянно обратилась к ней. Но мне показалось, что Мока расстроилась, когда я стерла лак. «Нет!» Мока сказала, что у вас красивые ногти уже после того, как вы стерли его. Что? Ясуко вам не говорила? Нет, ничего. Я не ожидала услышать ее имя. Действительно, с самого начала причиной послужило то, что ей понравился цвет. Но после того, как вы стерли лак, Ясуко всем сказала ⁇ Руки воспитательницы Эны, руки рабочего человека ⁇ Если вы будете много смеяться, хорошо кушать и усердно трудиться, то у вас будут такие же красивые ногти, как у нее. Когда вы повзрослеете и захотите накрасить ногти, выбирайте розовый лак». Я «Ясуко так сказала?» От удивления я и слова вымолвить не могла. Мама Моки внимательно посмотрела на свои руки. «Ногти — показатель здоровья». Раньше я никогда не обращала на них внимания. Представьте, я одна воспитываю ребенка, потому что муж очень занят на работе и практически не бывает дома. Я заметила, что он весь на нервах. Думаю, перед переездом у него получится немного побыть вместе с семьей. Я же постараюсь чаще улыбаться, чтобы ногти Моки стали здорового розового цвета. Когда ее мама действительно улыбнулась, то я сразу заметила их сходство с Мокой. «Мама!» — послышался веселый голосок Моки, и я увидела, как она бежит к нам. «Грустно расставаться, да?» Я вздрогнула, когда позади раздался голос Ясуко. Она сурово взглянула на меня. Верно лицо у меня было такое, будто я наткнулась на змею на дороге. «Что вы так удивляетесь?» Я хотела попрощаться, и все это время стояла рядом, но не хотела мешать. Ясуко почему-то смущенно отвела взгляд и посмотрела на идущих в сторону ворот Моку и ее маму. Я только собралась заговорить, как Ясуко, словно оправдываясь, опередила меня. Я вовсе не собиралась заступаться за вас, но Ясуко наконец посмотрела на меня. Но вы и правда молодец. Непривычно спокойный голос Ясуко сбил меня с толку. Возможно, она знала меня лучше, чем я сама. Наблюдая за мной, Ясуко твердо сказала. «Честно говоря, я бы не стала ругать вас, если бы вы мне все рассказали. Лучше все объяснить, чем отмалчиваться». Она говорила, как всегда, строго, но без издевки. Я поняла, что изменилось не Ясуко, а мое восприятие. Я не знала, как сказать лучше, и подумала, что это бессмысленно, раз мама Руру -Ру рассердилась. Ясуко вдруг посерьезнела, услышав мой ответ. «Даже если сомневаетесь, не молчите. Со мной ведь тоже такое случалось. Когда мне было столько же, сколько и вам, я накрасила губы» помада была не такой уж яркой, но когда я обнимала ребенка след от нее случайно остался на его рубашке. это был мальчик и его мама тогда создала мне большие проблемы неужели да это была моя вина, поэтому я решила не краситься были конечно и мамы которые считали что косметика наоборот идет на пользу делает меня более взрослой у каждого свое мнение «Думаю, Мока наверняка перестала грызть ногти благодаря тому, что вы сделали маникюр. Но не всегда это приводит к столь же благоприятным последствиям, и я не уверена, что все родители поймут. У нас нет иного выхода, кроме как думать о том, что лучше для детей». Я кивнула. На душе вдруг стало так спокойно. «В этом вся наша жизнь». Методом проб и ошибок мы продолжаем искать правильные ответы, не понимая до конца, действительно ли они верны. Дети каждый день становятся старше, и, общаясь с ними, я тоже расту. Это сложно, очень тяжело, но, мне кажется, я наконец поняла, что имеют в виду, когда говорят о признании, сказала я, на что Ясуку шутливо заметила ох какая дерзость я всегда беспокоилась о вас эна, поэтому иногда могла быть чересчур строгой вы очень похожи на меня в молодости что я резко отшатнулась как же вы меня не любите вовсе нет мы посмеялись это произошло впервые, но на самом деле я давно хотела поговорить с ясуко по душам да я поняла «Подумала я. Теперь я не уволюсь. Какое-то время поработаю здесь. Ведь я так счастлива. И от того, что Мока захотела, чтобы ее руки были красивыми, и от того, что ее мама так улыбалась, а воспитательница Ясоко стала как будто ближе. Я еще много всего хочу сделать для этого детского сада. Вот почему я здесь». Вместе с Ясуко мы наблюдали за тем, как уходят мамы с детьми. «До завтра, дорогие! еще повеселимся!» Мока обернулась у самых ворот и помахала нам рукой.